Глава восемьдесят «Нет, так не бывает. Это слишком просто. Это нереально просто». Терзали Нику навязчивые мысли по пути в Орден. Она мчалась на мотоцикле по городской набережной, и с каждой секунды ее сомнения нарастали, как снежный ком. Не выдержав, она остановила мотоцикл и, подойдя к парапету, уставилась на темную речную гладь воды, в которой отражались огоньки фонарей, мерцающие звезды, и лунный полумесяц. «Мой побег прошел слишком легко. Это чересчур подозрительно. Что-то тут не так», — думала Ника. Она вытащила из-за пояса охотничий нож Велдена и, рассматривая его, с задумчивостью стала вертеть его в руках. Вдруг она почувствовала легкое покалывание в пальцах, которыми она держала клинок. Эти покалывания усиливались, поднялись до плеча и когда добрались до головы девушка потрясенно охнула случилось то чего весь месяц добивался от нее Федор матвеевич проявился ее дар ясновидения в глазах потемнело и переливающаяся речная гладь перед глазами сменилась другой картинкой ника увидела себя со стороны лежащую без сознания вместе своего заточения рядом стояли ворон И Велдон, по привычке держащийся за рукоятку любимого ножа. Подержи ее, чтобы не дернулась, приказал ворон. Велдон подошел к лежащей на кровати девушке и с силой вжал ее руку в кровать. Потише, ты ей все кости переломаешь. С укором произнес глава обители тьмы. Она должна быть в состоянии вести мотоцикл. Ворон вытащил откуда-то шприц наполненный бесцветной жидкостью, и ввел раствор ей в вену. Итак, вечером делай с ней что хочешь. Но к ночи она должна сбежать отсюда и добраться до Ордена. В 23 часа 30 минут вирус в ее крови активизируется, и она станет заразной для окружающих. Этот вирус смертелен. Он убивает человека за 10 минут и разносится по воздуху. Сыворотка с антителами есть только у меня. Поэтому к завтрашнему утру все члены Ордена Света превратятся в гноящиеся трупы. Мария еще пожалеет, что не захотела остаться со мной. Мрачно фыркнул ворон. Тут картинка в голове задрожала и рассеялась, словно дым. От увиденного к горлу девушки подкатил ком. И лихорадочно задрав рукав своего плаща, она внимательно присмотрелась к руке. На ней действительно был след от укола, едва заметный под ярко-фиолетовым синяком, поставленным Велденом. Внутри Ники словно что-то оборвалось. Так вот, значит, в чем дело. Теперь все встало на свои места. Сунув руку в карман плаща, Ника достала оттуда часы и, взглянув на них, похолодела. Было 23 часа 11 минут. Через девятнадцать минут она превратится в тифозную мэри и унесет жизни многих десятков человек. На глаза девушки навернулись слезы, и, бросив обреченный взгляд вокруг, она заметила высотку, стоящую недалеко от набережной. На подкашивающихся ногах она подошла к мотоциклу, завела его и словно во сне помчалась к этой высотке. Она знала, что должна сейчас сделать, чтобы защитить людей. Пока не поздно. Здравствуй, дружок. Дружелюбно улыбнулся Редфорд, разглядывая прикованного к стене цепями Алекса. Переместившись прямо в подвал, где ворон держал сына, он уселся в пустое кресло напротив пленника. Пришел позлорадствовать! Глухо поинтересовался воин Света, даже не взглянув на мага. Ну зачем ты так сразу? изобразил обиду Редфорд. Я здесь, чтобы спасти тебя, заявил он. Я не нуждаюсь в твоей помощи. Сквозь зубы процедил Алекс, так и не соизволив посмотреть на своего новоявленного спасителя. Да и угадаю, улыбнулся Ретвард, пристально вглядываясь в лицо Алекса и с легкостью читая все его мысли, поскольку у воина света не осталось ни капли энергии, чтобы выстроить хоть какой-то барьер в разуме. «Ты так опечален из-за Вероники?» «Я не опечален», — мрачно покачал головой Алекс. «Я уничтожен. Я убит». «Какая патетика», — усмехнулся Редфорд. «Ты знаешь, старик Эйнштейн написал когда-то, «в мире есть лишь две бесконечности — человеческая глупость и вселенная». Причем насчет последней я не уверен. «Вижу, Ворон хорошо с тобой поработал, раздобился своей цели. Ты сломлен и замкнувшись в своем горе, как улитка в раковине. Ты не можешь или не хочешь немного пораскинуть мозгами. Я вижу, что Ворон показал тебе отдельные картинки из жизни Вероники. И под впечатлением от увиденного ты резко сник. Ладно, давай разберемся по порядку», — предложил Редфорд, сканируя мозг Алекса. Ты видел, как она целуется с Дмитрием. Вы с Дмитрием очень похожи. И нет ничего удивительного, что он тоже запал на девчонку. Он же влюблён в неё. Разве ты никогда не замечал, как он на неё смотрит? Я видел его на балу у ворона. И когда он уводил от меня Веронику, в его взгляде было не только беспокойство за свою коллегу, но и ревность. Я в таких вещах разбираюсь авторитетно заявил Мак. «И я более чем уверен, что это Дмитрий поцеловал Веронику, а не она его. Она в этом не виновата». Выгородил девушку Редфорд. «А своему другу, если захочешь, набьешь морду за это. Если выберешься отсюда, разумеется».